Глава 21. Не умирай, не умирай, Влад Дракула. Представители торговцев базара выглядели отнюдь несчастливыми, но, впрочем, деволы никогда таковыми и не выглядят, расставаясь со своими деньгами. Благодарю вас, господа, просиял Аас, торжественно потирая руки над лежащей на столе немалой кучей золота. «Вы уверены, что синдикат убрался?» — спросил главный представитель, тоскливо глядя на золото. «Убежден. Мы разбили их царство террора и изгнали из базара». Деволы кивнули. «Хорошо. Ну, раз с этим покончено, мы отправляемся в Свояси». «Конечно!» — зевнул Аас. «Хотя нет решительно никакой гарантии, что они завтра не вернутся». От этих слов делегаты застыли, как вкопанные. «Что? Но вы же сказали...» «Взгляните фактом в лицо, господа! В данный момент единственное, что стоит между синдикатом и базаром, это Великий Скиф, а коль скоро он отбудет!» Деволы обменялись взглядами «Разве вы не останетесь?» — с надеждой спросил один я одарил его покровительственной улыбкой. Мне бы очень хотелось, но вы же знаете, как это сложно. Расходы высоки, и мне приходится быть постоянно в разъездах, чтобы хоть как-то заработать на жизнь. Но при вашей репутации клиенты сами вас будут искать. Что вам действительно нужно, так это постоянное место жительства, где вас всегда смогут найти те, кто в вас нуждается». Верно, улыбнулся Ас. Но, говоря, напряг, с какой стати нам даром давать то, за что в других измерениях готовы платить. Я думал, если кто и может это понять, так только вы, деволы. Вот теперь мы подходим к сути дела, вздохнул главный представитель, усаживаясь на стул. Ладно, пусть будет по-вашему, сколько? Сколько?! эхом откликнулся Ас. «Не надо мне морочить голову», — отрезал девол. «Извращенцу невинность не в масть. Просто скажите нам, сколько надо, чтобы удержать великого скива в качестве мага с постоянной пропиской на базаре». Ас подмигнул мне. «Я уверен, вы сочтете его гонорар разумным», — заверил он. «Ну, разумным, если вы немного подумаете о том, что получаете за свои деньги». «Конечно, цифра, о которой я думаю, только за то, чтобы он сделал базар своей оперативной базой. Если возникнет какая-то конкретная неприятность, нам придется договариваться об этом отдельно». «Конечно», — поморщился Девол. «Я устроился поудобнее и стал ждать. На это уйдет какое-то время, но в результате я не сомневался, а также знал, что о каком бы гонораре ни думал первоначально ААС, тот только что удвоился, когда Девол брякнул насчет «извращенца». Будучи извергом, Аас очень чувствителен к тому, как к нему обращаются, и на сей раз я не собирался с ним спорить. «Мне это нравится!» — скромно возликовал Аас. «Мы не только получаем постоянный доход и от синдиката, и от деволов, но вдобавок еще ничего не должны делать, чтобы его заработать. И это даже лучше, чем было в посилтуме. Сделка отличная, Аас. А как тебе это жилище?» «Совсем не похоже на тот сарай, что вы с Гаркиным называли домом в пору нашего знакомства». Мы с Аазом изучали свой новый дом, предоставленный в качестве добавочной статьи в нашей сделке с торговцами базара. Он был огромен и своими размерами мог потягаться с королевским дворцом в Пассилтуме. Интересно, что снаружи он выглядел не больше обычного базарного ларька, только чуть повыше». Конечно, доторговаться да до да пожизненной сделки на все товары базара было росчерком гения, если мне позволительно так выразиться. Да, Аас гениален. Мой учитель оборвал свое шумное ликование и самопоздравление и озадаченно посмотрел на меня. Тебя что-то беспокоит, Скиф? Ты, похоже, немного приуныл, или мне так показалось. Да, в общем-то, это пустяки. Брось, выкладывай. «Настаивал он. «Тебе сейчас полагается быть на седьмом небе, а не хандрить, словно ты только что услышал, будто твой дракон смертельно болен или что-нибудь в этом роде». «Ну, две вещи», — нехотя признался я. «Во-первых, у меня возникло нехорошее чувство из-за только что провернутых тобой сделок». «Эй, минуточку!» — нахмурился мой учитель. «Мы обговорили все это перед тем, как подкатиться к торгашам, и ты сказал, что двурушничество тебя не очень-то беспокоит». «Так оно и есть». Если оно как-то и действует на меня, то мне даже приятно, что и синдикат, и девалы сами немного отведывали того, чем кормят других. Тогда в чем же дело? Я добыл тебе все, что смог придумать. Вот в этом-то и суть. Мой учитель резко тряхнул головой, словно прояснял зрение. «Должен признаться, что на этот раз я потерял нить твоих рассуждений. Ты не мог бы прокрутить свою последнюю фразу еще раз, но помедленнее». «Брось, Ас. Ты ведь знаешь, о чем я говорю. Ты добыл мне больше денег, чем я смогу потратить за всю жизнь. Предоставил прекрасный дом, постоянную работу в любое время, когда мне захочется. Короче, все, что мне нужно не только для выживания, но и процветания. Все. И? И ты все это устроил, чтобы тебе самому можно было удалиться от дел? Вся возня именно ради этого?» Втайне я надеялся, что ААС расхохочется мне в лицо и скажет, что я дурак. Вместо этого он отвел взгляд и замкнулся в молчании. «Я подумывал об этом», — проговорил он наконец. «Ты в последнее время действовал весьма неплохо, и, как ты говоришь, эта последняя сделка дает тебе гарантию того, что ты не умрешь с голоду. Истина в том, что ты больше не нуждаешься, по-настоящему не нуждаешься во мне. Но ААС! Никаких «но ААС!» Я всего лишь повторяю то, что ты вбил мне в голову в начале этой аферы Ты не нуждаешься во мне Я много размышлял об этом, и ты прав Я думал, тебе всегда хотелось услышать, как я скажу, наконец, эти слова «А может, мне не нравится быть правым», — жалобно произнес я «Может, я желаю и дальше нуждаться в тебе И в том, чтобы все вечно продолжалось, как раньше» «В этом-то, в общем, и состоит взросление, малыш», — вздохнула Ас. «В умении смотреть в лицо действительности, нравится она нам или нет. Ты это сделал, и я считаю, что мне пришла пора сделать то же самое. Вот почему я и собираюсь остаться». «Но ты не обязан». «Что?» — лицо моего учителя изобразило одну из его экспансивных усмешек. «В данном случае действительность, которой я смотрю в лицо, заключается в том, что независимо от того, нуждаешься ты во мне или нет, взяв тебя в ученики, я поразвлекался больше, чем когда-либо за много веков. Я понятия не имею, что именно случится с тобой дальше, но ни за какие коврижки не лишу себя удовольствия это узнать. Великолепно! Конечно, я еще многому могу тебя научить, точно так же, как сам многому могу научиться у тебя». «У меня?» – моргнул я. «Угу. Я уже какое-то время учусь у тебя, малыш. Просто никогда раньше не набирался мужества признаться в этом. Ты умеешь находить общий язык с людьми, которые тебя уважают, и даже с теми, кто тебя недолюбливает. Боятся-то меня многие, но не слишком уважают. Вот поэтому я и изучал твои методы и твердо намерен изучать их дальше». «И это... И... Интересно, ас. но как получилось, что ты говоришь мне об этом именно теперь? Потому что если я останусь, то при одном условии. С завтрашнего дня мы с тобой полноправные партнеры, и чтобы больше никаких там дурацких учеников. Это больше для меня невыносимо!» «Ну и ну, ас, я...» «Заметана!» «Заметана!» Мы торжественно пожали друг другу руки, и я вспомнил, что он отказался совершить этот акт, когда впервые принял меня в ученики полноправнейший партнер. Ух ты! У меня даже закружилась голова. А теперь что за другая вещь? Хм, извини, что? Если я правильно помню, ты сказал, что тебя беспокоят две вещи. Что же еще? Ну, этот дом. Что такого в этом доме? Взорвался Ас, с легкостью впадая в знакомую схему поведения. В нем достаточно места для нас и наших друзей, и твоих телохранителей, когда они заявятся, и для Лютика с Глипом, и всех прочих, кто не забредет. Это правда». И что еще важнее, он достался нам даром. Это выгодная сделка. Скажи, ас, это еще разок. Я сказал, это выгодная. О, -о, О! С деволами, верно? Да брось, Скиф! Это же просто дом! Что тут может быть неладно? Как ты выражаешься, ум лукавит. Я пытался уловить, в чем тут заковыка, и хочу, чтобы ты меня проверил. Мне надо посмотреть, верны ли мои факты и логика. Добро! Итак, деволы-мастера путешествовать по измерениям. Если я правильно понял, они сумели построить эти дома более внутри, чем снаружи, попросту чуть сместив измерения. То есть, если и мы пронумеруем измерение, и дева будет номером один, то наша дверь находится в измерении номер один, а остальной дом в измерении в измерении номер два, четыре или что-то в этом роде. «А вот об этом я раньше не подумал», — признался Аас. «Деволы об этом не очень-то распространяются. Однако смысл здесь есть. Лавочнику было бы трудно прикидываться нищим, имея прямо за спиной такие хоромы. Если бы я подумал, то сообразил бы, что для хранения своего богатства деволу нужно какое-то потайное место». «Значит, нам практически подарили собственное измерение», — продолжал я. «Измерение, не числящееся в реестре, и все наше, и даром, а никак иначе». «Совершенно верно!» — кивнул Аас, но теперь в его голос закралась нота сомнения. «Чего мне хочется знать, так это к скольким таким ответвленным измерениям имеют доступ деволы, и почему именно наша оставалась пустым? Что находится в этом измерении?» «Наш дом?» — предположил мой учитель. «А еще что?» — не отставал я. «Я заметил, что тут нет окон. Что такого находится за задней дверью, с чем деволы, ничего нам не сказав, охотно расстались?» «За задней дверью?» Отдернув гобелен, я показал Аазу дверь, замеченную мной во время нашего первого осмотра. Она была из тяжелого дерева с нарисованными на ней странными символами. Ее держали также массивный засов и несколько меньших, но не менее внушительных на вид, замков вдоль всего косяка. «Я пытался сказать об этом раньше, но ты приказал мне заткнуться». «Да, точно». Мы оба несколько секунд смотрели молча на дверь. «Вот что я тебе скажу», – тихо произнес Аас. «Давай подождем с расследованием этого дела». «Правильно!» – без колебаний согласился я. «И пока сами все не расследуем, давай не говорить об этом другим. Я согласен. И, партнер!» аас, да, Аз!» «Когда кто-нибудь постучит в эту дверь, не отзывайся, если с тобой не будет меня!» Наши взгляды встретились, и я опустил гобелен на прежнее место».